не бойтесь. Я хотел бы обратиться к тем читателям этой книги, которые причисляют себя к оппозиции. Многие из вас с самого начала перестройки прониклись стойким отвращением к политике реформ и ее организаторам. Другие прозрели несколько позднее. Но даже многие сознательные противники реформ оказались в стане оппозиции, просто потому что не любят Запад и или воров, или демократов и так далее. То есть в основном на их выбор повлияло развитое чувство собственного достоинства или интуиция, а не рассудок. Оно стало время, оно уже давно настало на самом деле включать рассудок. Сколько можно жить эмоциями? Ещё раз повторю важнейшее положение: которая до сих пор не доходит ни до реформаторов, ни до многих оппозиционеров. И те и другие считают, что Запад скупит наши заводы и фабрики. Только первые думают, что это будет для нас хорошо, а вторые, что плохо. Но ни правы, ни те, ни другие. Запад не собирается скупать нашу экономику. Это невыгодно. Наша экономика в любом случае будет приносить им убытки. Нет смысла, живя в субтропиках, разворачивать в тундре какое бы это ни было производство, кроме плантаций морошки. Это имеет смысл только для тех, кто в тундре и живёт, то есть для нас. Но при беседах с оппозиционерами, независимо от их взглядов, чувствуется невысказываемое опасение. Эти люди в течение всего периода реформ боялись, хотя и не высказывали этого открыто, что политика реформ всё-таки увенчается успехом. Многие боятся этого и сейчас. В основном такие опасения присущи тем, кто не приемлет западное общество с морально-этических позиций. Их пугает, что Запад скупит наши заводы, нефтяные месторождения и золотые прииски. что мы будем работать на капиталистических предприятиях, и в нашей стране окончательно возобладает западная мораль с ее культом потребительства и вседозволенности. Вдруг Запад вложит в нашу экономику сотни миллиардов долларов? Вдруг придут в реформаторское правительство умные и честные люди и сделают из нашей страны настоящую витрину капитализма? Что же делать тогда? Тем более, что каждого очередного реформатора, а сколько их было не сосчитать, СМИ характеризуют как умного человека, талантливого экономиста или администратора. И как не относись к пропаганде, какое-то воздействие она оказывает даже на стойких оппозиционеров. Вообще, СМИ в профессиональном отношении хороши тем, что они предоставляют лживую но привлекательную информацию для любого, какой бы политической ориентацией он ни придерживался. Обслуживаются, что называется, и духовные нужды оппозиционеров. И если у оппозиционера есть какие-либо заблуждения, то СМИ их очень профессионально закрепляют и усиливают. Национал-патриотам добавят аргументов о геноциде русского народа коммунистами, марксистам напомнят о черносотенных взглядах националистов и так далее. Вдруг жизнь в нашей стране в материальном отношении будет рыночным капитализмом улучшена? Оппозиционеры стыдятся признаться в своих опасениях, потому что многие из них, будучи лично равнодушными к мирским благам, признают нормальным стремление человека к лучшей жизни и борясь с реформами чувствуют внутреннее неудобство получается, что оппозиция борется против лучшей жизни для большинства народа я хотел бы таких людей успокоить нет никакой опасности того, что мы сольёмся с западом в единое общество даже несмотря на то, что такое желание у значительной части нашего народа есть западнические реформы не могут увенчаться успехом в нашей стране ни в коем случае, ни при каких условиях. Они не приведут к лучшей жизни, и бороться против политики реформ надо потому, что они ведут к физической гибели страны, скорее всего, в виде крупнейшей гуманитарной катастрофы. Смерти большинства населения от голода и холода, а вовсе не из-за секса и наркотиков. Кроме наркотиков, остальное не так уж плохо. Если же вы, уважаемый читатель, сторонник реформ, то есть поддерживали Горбачёва, искренне осуждали ГКЧП, а также если вы более одного раза голосовали за Ельцина, то не могу вас обрадовать. Мало того, что реформы кончились крахом и разорением страны, но вы даже не сможете как-то устроить свою жизнь, уехав за границу. Нет легких решений у так называемых «новых русских». Их не ждут на Западе. Кому они там будут нужны? Недвижимость отнимут за неуплату налогов. Они ведь доходят кое-где до 30% в год. А источники-то доходов у них здесь? И они стекают. И на западе уже заранее развёрнута такая антирусская компания, что в каждом русском видят мафиози. Так или иначе, вывезенных туда средств они лишатся. Я не буду приводить серьёзных материалов, они есть о реальных шансах эмигрантов устроить свою жизнь на западе. Шансы незначительны, если вы не физик-ядерщик, Вы надеетесь обеспечить детям хорошее образование. Многие американцы тоже бы хотели, но Америке выгоднее импортировать инженеров и врачей. Причём их дети, став американцами, также не смогут стать врачами и инженерами. Есть, впрочем, среди так называемых новых русских красные директора, предприниматели, считающие себя патриотически настроенными капиталистами. Их духовным лидером является Лев Чёрный. Относясь с брезгливостью к фанатикам, реформистам, они всё-таки в долговременной перспективе ориентируются на нормальное отношение с миром. Они твёрдо верят, что барьер отчуждения будет преодолён. То есть они видят действительное отношение к нашей стране со стороны Запада, но всё ещё считают климат отчуждения плодом временного непонимания или даже реакции на заявления патриотов. Порой заявления и обращения этой социальной группы бывают столь искренними, что остаётся только удивляться. Как такие богатые люди могут быть столь наивны? О нормальных, то есть не унизительных для нас отношениях можно будет говорить, когда мы будем сильны. А добиться этого, не озлобляя Запад, нельзя. Неужели трудно это понять? А ведь о грозящей нам хозяйственной катастрофе эта категория знает не понаслышке. Что же касается всех нас, то общее замечание таково. Все предложения, как выйти из кризиса, без резкого снижения жизненного уровня, несерьезны. Половина жизненного уровня обеспечивается за счёт импорта. Любого жизненного уровня, даже у тех, кто вынужден кормить детей кашей из комбикорма. Сейчас импорт прекратится. Как же уровню не упасть? А импорт прекратится потому, что поступления валюты в страну неуклонно снижаются, а выплаты по долгам растут. И наши кредиторы в любой момент могут вообще перекрыть кран. потребовав безусловной выплаты по кредитам. В этом случае включатся механизм банкротства, и вся выручка от экспорта поступит займодавцам. Пока этого не произошло, но может произойти в любой момент, и выбор этого момента за Западом, а не за нами. В любом случае импорт в 1999 году упал по сравнению с 1997 годом в несколько раз. Поэтому-то лёгких решений нет и у будущих руководителей. Их, с одной стороны, будет обжигать народный желудочный протест, с другой давление так называемых новых русских, пытающихся отстоять остатки прежней роскоши, не отобрав у одних, не отдать другим. Но и суммарный пирог-то уменьшается. К тому же свою долю требует и третий наши друзья-заимодавцы с запада. Сейчас настаёт момент, когда приходит пора отдавать долги. Иллюзия благосостояния сменяется реальной нищетой на грани физического выживания. Но с другой стороны, правильную парадигму нам всё-таки придётся принять, хотим мы этого или нет. Время свободного выбора кончилось. Началось время принудиловки.